Глава 39. Следующие два дня мы никуда не ездили. Нет, вру. Туман не усидел таки на месте и два раза съездил с бойцами в облако за оборудование. Постреляли они там малость ящеров и рогачей. И один из американцев притащили для будущей экспедиции, так сказать. И я поговорил с ним по поводу апреля. Объяснил ему что апрель все равно будет заниматься перевозками между городами. Вот это ему первое самостоятельное задание. Да, достаточно сложное. Но справиться должен. Заодно и посмотрим, как он ведет себя в критических ситуациях. А то, что они будут, никто из нас не сомневался. Туман все понял. Наконец, салон был окончательно построен и отремонтирован. Вся необходимая территория вокруг него также была приведена в порядок. Везде все было чистенько и аккуратненько. Несколько дней назад Виктору дали задание заказать в местной типографии листовки с рекламой нашего салона и развесить их, где он бывает по своим закупкам. «Послезавтра можно открываться», — сказал мне светящийся от счастья Кирилл. «Все готово. «Сейчас до конца уберемся вокруг и начнем машины расставлять». «Прекрасно!» — ответил я, закончив менять колесо на КамАЗе. Очень руки чесались, что-нибудь сделать самому. «Станок этот под номера опробовал уже?» «Да, все работает. Можем на номер любые буквы набить». «Размер, как цифры на наших номерах прежде были. Вам, кстати, на «Мерседес» сделать?» Кирилл, давай на ты уже, что ты мне все выкаешь? Ровесники же практически. Простите, ой, прости. Ладно уже, смахивая под солба и подбирая лежащую на земле тряпку. А номера? От номеров я себе не откажусь. Сделай мне три нуля и три Ольги. А регион? Регион тоже нулевой пусть будет. Хорошие будут номера. — хохотнул он. «Дима, тебе привет от полицейских!» — крикнул, пробегая мимо Андрей. «И спасибо за Мазды!» — просили передать. «Полицейский может тоже номера предложить?» — тут же спросил Кирилл. «Предложи!» — ответил я. «Почему нет?» Я вспомнил, как мы передавали городу эти пять маст и еще три маршрутки несколько дней назад. Наши маляры, наконец, закончили с ними со всеми. Славка сделал что-то вроде сирен на крышу. Машины получились просто загляденье. Шестерка и так сама по себе неплохо смотрится. А тут еще ее покрасили. Белый верх, черный низ. Нанесли на дверях номер частоты рации. Затонировали заднее стекла. Установили в салоне крепления под рации оружие. И два дня назад с утра эскортом из пяти машин, включив мигалки и сирены, поехали к нашей мэрии. Пока ехали по городу, перебудили тех, кто еще спал, хотя было уже десять утра. Народ шеи сворачивал нам вслед. Ну, не привыкли тут таким полицейским автомобилям. Местные копы тут либо пешком, либо на скутерах, либо на багги каких-нибудь ездили. А тут пять машин принадлежность которых сразу бросается в глаза. Естественно, накануне вечером наши люди предупредили шефа полиции и руководства города о подарках. Просто хотелось передать их торжественной обстановке, да и себя, наконец, показать. В общем, все прошло на ура. Менты от тачек охренели, как сказал Славка. Мэр и его замо охренели от трех маршруток. Мэр, кстати, оказался нормальным мужиком хозяйственникам таким. Я его первый раз увидел, и мне он сразу понравился. Уж наших, лоснящихся жиром чиновников в прежнем мире он точно не напоминал. Они даже где-то несколько человек с музыкальными инструментами нарыли, и под этот оркестр я с мэром передавал ключи от машин полицейским. Потом мэр так по-простому предложил посидеть, пообщаться, Обмыть это дело по чуть-чуть, да и познакомиться получше не помешает. Все-таки не каждый день тут машины дарят городу. В итоге договорились встретиться вечерком в спокойной обстановке и посидеть как следует. Гуляли у Армена. Он был несказанно рад встрече и, как обычно, не подвел. Стол был выше всяких похвал. Он даже ради нас бар свой закрыл на этот вечер. Со стороны города было несколько мужчин. И с нашей стороны несколько. Пообщавшись с руководством города, утвердился в своем мнении, что эти несколько мужиков находятся на своем месте. Теперь меня некоторые парни у нас подкалывали. Типа, у него мэр в друзьях. И все такое. Вспоминать все не буду. Но договорились о дальнейшем сотрудничестве. Они уже тоже были наслышаны о нас. И все ждали, когда мы знакомиться приедем. Вот и повод нашелся. Составив друг о друге положительные впечатления, разошлись, вернее, разъехались по домам уже поздно вечером. «Я еще одного продавца автомобилей нанял», — оторвал меня от воспоминаний Кирилл и Допщика. «Оба с опытом работы. Прайс по дополнительному оборудованию тоже готов». «Молодец», — похвалил я его, наконец оттерев свои руки от грязи тряпкой. Потом немного подумал и добавил. — А не закатить ли нам завтра вечером самбандучик Насколько торжественное открытие салона назначено? — На полдень, — удивившись, ответил мне Кирилл. — Ты же сам время назначил. — Забыл просто. — Значит, тебе задание. Завтра до вечера все машины должны быть расставлены, наведен порядок, а я пару вопросов по пьянке решу. Сделаем, широко улыбнулся наш директор автосалона. Борис Петрович, прием, стал я вызывать нашего главного закупщика. Ась, отозвался он в рации, вы где? Да тут-то я где-то, в сервисе. Где тут? Начал я крутить головой в его поисках. В первом ангаре я. Холодильник немного забарахлил на фургоне. Смотрим. «Подойдите к беседке, пожалуйста, прямо сейчас. А Виктора не видите?» «Рядом. Идем». «Дима, Андрей!» — крикнул я им двоим, увидев, как они о чем-то беседуя выходят из второго ангара. «Давайте сюда!» Я дождался, когда все собрались в беседке, и толкнул им свою идею. «Послезавтра в полдень у нас официальное открытие салона. Может, завтра вечерком отметим это дело?» Посидим, выпьем, танцы, шашлычки там, пригласим людей. Естественно, меня тут же все горячо поддержали. Тогда давайте так. Борис Петрович, с вас поляна, еда, выпивка, закуска. Андрей, с тебя столы и мангалы под мясо. Дядю Пашу подключи. Дядя Паша несколько дней назад вышел из больницы и теперь бегал тут, командовал вовсю, как обычно. Столы где ставить-то? С той стороны ангаров. Там место вагон. Виктор, с тебя музыка. Дима, приглашай мэра с женой. Еще там кого подумаем. Бондарева, Армена обязательно. И пусть он нам с накрытием стола поможет. Официантов там своим привезет. Семейную пару эту из кафе. Наших тоже всех семьями приглашать? Спросил Дима. Я задумался и почесал затылок. «Народу будет очень много», — продолжил Дима. «Нас тут почти 100 человек. Семейных у нас больше половины. У многих дети есть, около 300 человек будет. Ты представляешь, во сколько эта поляна обойдется?» «Вот ты интересный», — ответил я ему. «Сначала намекаешь, что надо всех звать, а потом затратами пугаешь». «Да это я так, слово, улыбнулся он. «Такие семейные корпоративы и пьянки сближают людей», — сказал я ему. «Всех зовем». «Виктор, с тебя еще клоуны какие-нибудь для детей?» «Борис Петрович, тогда сладости и коктейли для детишек тоже». «Начало 18.00». «Нашим всем скажите, пусть все с мужьями, женами, любовниками и любовницами приходят. У кого кто есть. Ну и дети обязательно». Андрюх, столы детям отдельно. — Дим, несколько бойцов выдели, усмирять буйных и за порядком следить. — А то напьются, полезут брататься или между собой отношения выяснять. — Само собой, — улыбнулся, — плавали, знаем. — Ну тогда все, мужики, работаем. Практически мгновенно слух о завтрашней пьянке разлетелся. Вот сейчас мне понравилось быть большим начальником. Отдал распоряжение и сиди, семечки щелкой. Завтра надо будет обязательно речь какую -то толкнуть. Типа строили-строили и, наконец, построили. Как Чебурашка в том мультике. Я старался не думать, во сколько нам обойдется данная вечеринка. Но я очень надеялся, что в первый день открытия салона мы продадим большинство машин и выйдем, наконец-то, в плюс. А то, что людям отдохнуть надо, факт. А то с этим открытием все как загнанные лошади стали. Так, надо пойти перекусить, чего? Время еще есть до вечера. Сейчас четыре дня, так что пара бутербродов и чашка кофе не помешают. Саша, прием, зашипела моя рация. «На связи. Это Олег. Занят?» «Нет, что хотел. Тачку тебе показать. Ты где сейчас?» «Во дворе, около беседки. Мы закончили с машиной. Сейчас покажу». «Ну, наконец-то. Я тут уже извелся весь. Да не только я. Все были наслышаны о том, что он еще с несколькими помощниками строит машину». Только они в ангаре огородились и не пускали туда никого. И что они там собирали, никто не видел. Они вывозили ее несколько раз из ангара на прицепе для испытателей в пустыню. Но вывозили всегда накрытую брезентом. В общем, соблюдали полную секретность и подогревали интерес к машине. Ну, сейчас увидим. И тут я услышал звук выхлопа. С таким звуком машина у нас тут точно нет. В ангаре, тем более, акустика хорошая. Знаете, такой звук, как на мощных машинах. Рык. Там еще газанул кто-то несколько раз. Работники и бойцы, кто в это время был во дворе, все как один повернули голову в сторону ангара и мгновенно перестали заниматься своими делами. — Не иначе Олег тачку свою доделал, — сказал кто-то. И тут, рычавы хлопными трубами, из ангара выехала машина. Я прямо ахнул, честно говоря, от ее вида. Да и стоящие рядом тоже не скрывали своих эмоций. Внешне машина напоминала джип с кузовом, но она не была похожа ни на одну машину. Капот, кабина и тут же кузов. Огромные колеса, высокая подвеска, Задница чуть ниже передка. На крыше установлено несколько круглых фар, как у нас на КАМАЗах. Покрашено в песочный цвет, как обе навары. Широкая такая, метра два, наверное. «Это что за аппарат?» — воскликнул Апрель. Олег в это время выбирался из-за руля и через водительское окно. Но да, я помню, как он говорил, что дверей в машине не будет. «Во!» Увидев меня и, широко улыбаясь, сказал Олег, принимай аппарат. Как тебе? Вокруг мгновенно собрался народ. Всем хотелось поближе рассмотреть данный болит. Я для начала обошел машину вокруг. Да, кузов точно самодельный, обшит тонким листовым железом. заглянул в варки увидел толстые штоки амортизаторов, а вообще с два моих кулака. В самом кузове свободного места, ну, может, для двоих человек, не больше. Две лежащие запаски полностью сжирали полезное пространство кузова. Да и установленный огромный радиатор с двумя вентиляторами тоже занимали какое-то место. От еще двух дополнительно установленных вентиляторов в кабину шло два шланга. Это, как я понимаю, на обдув шлемов, как Олег говорил. Заглянув в кабину... Увидел в ней мощнейшие дуги. Причем одна из дуг разделяла водителя и пассажира. А так два ковша с ремнями. Несколько приборов, руль и рычаг автоматической коробки передач. Только он толще и мощнее казался. Несколько креплений под оружие и рации. Посередине панели кнопки, тумблеры, лампочки. Вещь не скрывая своего восхищения, сказал я. «Что за аппарат? Расскажи хоть что это!» Двигатель от Каена с гордостью и достаточно громко начал рассказывать Олег. 4,8 и Объем. Не турбовый, который четыреста лошадей. Мы его чипанули, настроили и всякую фигню, типа катализаторов и евро отключили. Около пятисот лошадей сейчас. Задний привод». Вся ходовка от него же, только немного усиленная. Электроники никакой нет, все отключено полностью. Коробка передачи приборы тоже от Порши. Плюс несколько приборов наши. Ход подвески 93 см. Колеса 20 радиуса, только профиль резины больше. Внутренняя связь, обдув, вода для пилота и штурмана. Сам каркас из мощных труб, обшитый листовым железом. — И что она может? — кивнул я настоящую передо мной машину. — У крота спроси, — хохотнул Олег. — Он вчера на ней прокатился. — Зверюга просто! — раздался голос крота из толпы. Народ тут же расступился, пропуская его вперед. — Я-то думал, лучше Навара уже ничего ехать не может, — выходя вперед сказал крот. — Пока за рулем этого монстра не прокатился. По песку и бездорожью на ней можно ехать вообще не разбирая дороги. Подвеска отрабатывает на все сто процентов. Да и двигатель очень многое позволяет. Саша, может, повернувшись к коллегу, я увидел, как он протягивает мне шлем с юбкой. Я справа сяду, подскажу, что и как. А почему бы и нет, ответил я и взял у него из рук шлем. Мы быстренько надели на себя шлемы. И я встал в нерешительности, не зная, как забраться за руль. Хватайся вот за эту ручку, показал мне Олег ручку, которая была приварена к левой стойке. Потом закидывай правую ногу в окно и залезай. Я тебе не гимнаст, ответил я ему сквозь открытое забрало, понимая, что на такую высоту ногу просто физически поднять не смогу. Тогда залазь на капот и уже с него через окно забирайся за руль. Капот жесткий, можешь не бояться помять. Пришлось делать, как он сказал. Ох, и неудобно-то как залазить в окно еще неудобней. Наконец я, кряхтя и весь вспотев, уселся за руль. Олег сначала взял идущий от моего шлема шнур и воткнул его в специальное крепление, внутренняя связь. Затем взялся за свисающий с потолка шланг или трубку, и воткнул его мне сзади в шлем. «Слышишь меня?» — услышал я его голос в своем шлеме. «Да. Слева от тебя трубка для подачи воды. Воткни ее в нижнюю часть шлема и протолкни внутрь, насколько тебе надо». «Сделал», — ответил я ему через некоторое время. «Кстати, в шлеме становилось ощутимо жарковато. «Смотри сюда». Показал он мне рукой на тумблера посередине панели. «Это...» — показал он пальцем на одну из кнопок. «Подача воздуха тебе в шлем». Он включил его, и я почувствовал, как в шлем пошел воздух. «Чувствуешь?» «Да, воздух пошел». «Вот эти два...» — показал он мне на еще две кнопки. «Мощность подачи воздуха». Я тут же попробовал, включив и выключив их поочередно. Поток воздуха ощутимо увеличился. Жара в шлеме практически мгновенно спала. Заводи! Вот зажигание, вот стартер, показал он мне все снова. Нажав пару кнопок, я почувствовал, как по машине ощутимо пробежала вибрация. Двигатель завелся. Колбасил ее, конечно, не по-детски. Такая вибрация это нормально? спросил я у Олега. — Да, двигатель намертво прикручен к раме и еще пара креплений к каркасу. На ходу этой вибрации ты чувствовать не будешь. — Давай, ставь драйв, поехали потихоньку. Переключив коробку, отпустил тормоз. Машина плавно тронулась с места. Я еще побаивался ее как-то, поэтому выезжал со двора как пенсионер. Мы выехали на дорогу и потихоньку покатились к выезду из города. — Не бойся. Поддай чуток газку и рулевое почувствую. Она очень валкая. Это за счет мягкой подвески. — Не бойся, — повторил он, когда я нажал и сразу отпустил газ и пару раз покрутил рулем. — Дай больше газу, мы не перевернемся. Стиснув зубы, поддал газу и крутанул рулем влево, право уже сильнее. — Ох, ё... Машина мгновенно отозвалась на педаль газа и завалилась сначала на один бок, потом на другой. А рулевое тут достаточно щуткое, привыкнуть точно не помешает. «Ну, а теперь подай ей как следует», — сказал мне Олег, когда мы выехали за ворота города, и охрана на воротах провожала нас огромными от удивления глазами от удивления. Тут, конечно, много всяких самоделок ездит по городу и выезжает из него туда-сюда. Но эта машина как бы кричала. Вот посмотрите на меня, я предназначен для скоростной езды по песку и камням. Рекомендую съехать с дороги и сразу ввалить ей как следует, продолжил Олег. Тут около километра песок. Дальше есть участок плохой дороги, я тебе покажу, куда свернуть. И подскажу, как ехать. Давай, не боись. Я потихоньку спустился с дороги на песок, мысленно перекрестился и утопил педаль газа. «Охренеть!» — заорал я в шлеме, когда тачка, немного буксанув в песке, буквально выстрелила вперед, вдавив меня в сиденье с такой силой, как будто сзади нам в жопу со всей дури паровоз въехал. Задницу немного покидывала она при разгоне по песку, но я, чуть играя газом и рулем, с легкостью ловил ее. Мы неслись по песку. Мама, 150 в час. И она дальше продолжала набирать скорость. Да сколько же в ней мощи -то? Теперь резко нажми на тормоз и давай. Дай кружок, либо представь, что перед тобой препятствие. Услышал я голос Олега, и ты его объезжаешь. Тормоз-пол, газ-пол, поворот влево. Снова сброс, снова газ в пол. Каждый раз тачка немного заваливалась на бок и буквально выстреливала, вдавливая нас в сиденье, как будто паровоз каждый раз бил по заднице. Очень хороший подход. Коробка мгновенно переключалась на пару передач вниз и крутила мотор. Подвеска и развесовка сделаны очень хорошо. Барханы мы перелетали на раз. Было несколько мгновений, когда я думал, что все — Сейчас перевернемся и начнем кувыркаться. Но этот аппарат просто ехал боком, скользя по крутому склону и даже не думал переворачиваться. Задние колеса крутились, как сумасшедшие, выбрасывая из-под себя песок. И самое главное, я просто наслаждался выхлопом. Да, этот ее рык, а когда полностью выжимал педаль газа, просыпался зверь, который рвется на волю. И машина ехала, буксовала, но ехала. И все это на довольно-таки приличной скорости. Прыжки были особенно мягкими. Навара все-таки жестче как-то приземлялась. «Теперь давай вон туда, на дорогу», — снова голос Олега. «Вон там, правее. Газ не сбрасывай. Езжай на нее. Руль крепче держи только». «А у нас ничего не оторвется». — с испугом спросил я у него, увидев кучу камней на дороге и не маленькие такие ямы. — Газу давай больше! — заорал Олег. — Жми, жми, не сбрасывай скорость! — Ну, жми так жми. Я как можно крепче сжал руль и вдавил педаль газа в пол. Через несколько мгновений мы вылетели на этот участок. Дорога была так себе, вернее, она представляла из себя кучу глубоких и не очень ям. Я вспомнил, как мы тут проверяли вторую навару и ехали тут под 80 километров в час. Сейчас я посмотрел на спидометр и охренел. 110. Пробоев в подвеске нет. Машина как в идет по камням и ямам. Только инстинкт самосохранения удержал меня от дальнейшего набора скорости. Мы как бы плыли над дорогой, только кузов немножко потряхивало. Да, ход подвески почти в метр делал свое дело. Да и широкая резина этому способствовала. В шлеме отчетливо слышались удары камней по кузову. Но ни одного пробоя подвески я не почувствовал. Со стороны это, наверное, смотрелось так, как дети изображают птиц. Локти прижаты к туловищу, а кисти рук показывают крылья. Вот такие ассоциации у меня почему-то возникли с тем, как подвеска обрабатывает эти ямы. — Сейчас будет поворот, — снова услышал я Олега. — Чуть сбрось и потом дай газу. Заходи в поворот веером, как будто на льду. — Не бойся, подвеска выдержит. — И крот тут несколько дней назад 140 ехал, а ты 110. — Но если не уверен, лучше не надо. Я тебя на слабо брать не собираюсь. — Рекомендую тебе развернуться и проехать еще раз по этой дороге. Будешь уже увереннее себя чувствовать. Это просто к слову, что она позволяет. Поставив машину боком на небольшой площадке и развернувшись в скольжение, я снова выжил педаль газа и направил этот пустынный болид снова на эту же дорогу. «Ну как?» — спросили у меня ребята, когда мы вернулись в сервис, и я снял с себя шлем, не забыв выключить подачу воздуха. Я сидел в ковше весь абсолютно мокрый. Но я сейчас получил такие эмоции, что у меня до сих пор адреналин играл. Я много раз видел в интернете, как такие машины ездят в песку и сухому бездорожью. Причем все это на бешеной скорости. Сейчас я это испытал сам, и надо сказать, что я был под очень, очень большим впечатлением. Крот прав. Аппарат-зверь. Дури в ней до хрена и больше. «Олег, ты просто молодец. Я даже не знаю, какими словами тебе высказать свое восхищение. Равных пустыне этой машине нет и, думаю, еще долго не будет». «Мужики, аппарат, во!» — показал я большой палец. «Спасибо, Саша», — ответили мне Олег и несколько стоящих рядом с ним слесарей, которые участвовали в постройке. «Делайте еще такие машины», — продолжил я. «Только одинаковые все. Они нам пригодятся». Я не стал говорить, что их можно будет использовать в качестве сопровождения к нашим будущим караванам. Теперь я понял, почему на ней нет стекол и дверей. Такой тряски ни одно стекло не выдержало бы. Да и когда мы по камням мчали, как сумасшедшие, особенно когда боком в какой-нибудь поворот входили, несколько камней залетели в кабину через отсутствующее лобовое стекло. Да, разбили бы сразу. «Как машина-то?» — спросил у меня Апрель. «Крот ходит, облизывается на нее, как кот на сметану». Мы уже сидели в тенечке у беседке и попивали сок. Мне даже пришлось душ принять и переодеться. Настолько я был весь пыльный после этой поездки. Я то и дело бросал взгляды на этот боевой Порш, как кто-то ляпнул из наших ребят. Несколько слесарей осматривали ее, А она стояла такая пыльная вся и как бы звала к себе, типа «Давай, поехали, еще повеселимся!» Шлем с подачей воздуха пришелся как нельзя кстати. Олег заставил меня развернуться и поехать в обратную сторону, в самую пыль, которую мы только что подняли. И я убедился, что воздух действительно выгоняет из-под шлема всю пыль и дышать можно спокойно. Очень быстрая. Нам такие точно пригодятся. Я сказал Олегу, чтобы они начинали еще такие делать. Продавать мы их пока не будем, себе оставим. А там посмотрим. Может, нам тогда стоит их с собой взять? Ну, когда мы поедем порталы искать. Я как раз крота хочу с собой взять, а он уже знаком с ней. А не больно она широкая это ответил я. Представляешь, какой прицеп надо под нее делать? Да и топливо она жрет не слабо. С топливом проблем нет, ты это сам знаешь. А прицеп никогда не поздно шире сделать. Мы же их только нарисовали, слесаря еще даже не приступали к строительству. Да и стандартов тут нет, какую хочешь машину делай. Давай, почему бы и нет. Тачка действительно стоящая, мне очень понравилась. — Возьми, прокатись, кстати, сам. — Ну, ее, — отмахнулся Апрель. — Страшновато мне что-то на ней ехать. — Кого второго будешь сажать? Ведь получается, что нам двоих водителей для них надо, а с этим паршем не каждый справится. — Уж я-то, в принципе, неплохо вожу, и то мне не то, чтобы сложно с ней было. Просто она контроля больше требует. — Подумаю еще, — ответил Апрель. — Слушай, — протянул я, — там кто-то из ребят притащил себе из облака битый Мерин. — АМГ. — Значит, чел точно на таких ездил и знает, как с ними управляться. — Я бы точно не рискнул на такую тачку сразу так сесть и поехать. — Вот и найди его, и пусть они с кротом тренируются на этом Порше и изучают их. Ремонт-то тоже весь на них будет. — Мерин? — удивился Апрель. — Какой именно? — Седан. «Черный, битый в задницу, кажется. Поспрашиваю у бойцов, наверняка кто-то знает, чей он. «Хорошо», — кивнул Апрель, — «так и сделаем». Следующий день прошел в какой-то суете. Наши дамы все как-то разом свалили приводить себя в порядок, реквизировав все три инфинити. Остальные занимались кто чем. Ставились столы и лавки. Виктор привез музыку, и несколько наших бойцов занялись ее установкой и подключением. Борис Петрович за несколько ходок привез выпивку и закуску. На ходу бросил мне, что Армен согнал всех своих родственников нам готовить. Бар и гостиница у него сегодня не работает. У меня еще мысль мелькнула, что не зря Армен на сегодня держит номера в гостинице свободными. Обязательно найдутся те, кто захочет после пьянки уединиться. Наконец, ближе к пяти часам стал подтягиваться народ. Светка заставила одеть меня брюки с рубашкой, но ну, и туфли красивые какие-то. Ох, и отвык я, конечно, от такой одежды, и тем более обуви. Тут все больше в шортах и легких шлепках. Жарко же. На выездах, правда, кроссовки и спортивная форма одежды. Но ничего, потерпим. Надо держать фасончик. «Инфинити» весь вечер привозили наших гостей. Вот приехал мэр с супругой, его зама привезли, Бондарев с женой и дочкой, на которую тут же встал в стойку маленький Вася. Потом появились какие-то клоуны и стали заниматься с детьми, загнав их в огороженный им угол. Народ все пребывал и пребывал. Каждый считал своим долгом подойти, поздороваться со мной, представить свою жену или мужа, Да, в принципе, я и сам практически всех встречал со Светой. Она умничка держалась молодцом, всем улыбалась и была как никогда вежлива и обходительна. Ведущий поставил нас с ней где-то недалеко от въезда на территорию сервиса, и его помощники всех приводили к нам. Светка у меня сегодня выглядела на лямбаксов. Черное обтягивающее платье, туфли на высоком каблуке, красиво уложенные волосы. Да, в принципе, все дамы пришли расфуфыренные. Это нам, мужикам, рубашку с галстуком надел, и все. Готов, красавец. Морду можно даже не брить. А вот дамам, конечно, пришлось повозиться сегодня. Хотя, наверное, это правильно. Когда они еще так красиво оденутся? Вот и старались они сегодня весь день. Красоту наводили. Хорошо Армен догадался пустить официантов с подносами и легкими закусками в толпу чтобы народ не скучал. Даже какой-то мужик пел у нас на специально сделанной сцене. Пел, кстати, довольно-таки неплохо. Ведущий даже был задавал какие-то вопросы в толпу. В общем, старался чем-то заинтересовать всех, чтобы скучно не было, пока собирались. Такой местный тамада Потом его утащили промочить горло, и появился снова этот оркестр, который играл на церемонии вручения ключей от МАСТ. Тоже молодцы, дудели в дудке свои барабаны били. Саш, вроде все в сборе, подошел ко мне Туман. Можно начинать. Иди на сцену, толкай речь. А то уже жрать охота. Армен мясо жарит, все уже слюнями зашлись. Да и стал и ломиться. Сейчас тебя ведущий позовет.